«Ты и вы» «Ты и вы» местоимения употребляются вместо имени. Жизнь местоимений сама по себе очень интересна, тем более что личные местоимения имеют прямое отношение к речевому этикету. Они связаны с самоназываниями и с называниями собеседника, с ощущением того, что прилично и неприлично в таком назывании. Вы, конечно, обращали внимание на поправки «я вам не ты», Говорите мне «вы», не тычьте, пожалуйста. Это недовольство адресата, направленным к нему неуважительным местоимением. Значит, «вы» не всегда пустое, а «ты» не всегда сердечный. Еще пример. У русских не принято называть присутствующее при разговоре третье лицо местоимением «он», «она». Хотя бы вот так. «Она», а подруги, которая тут же в кино не хочет идти. «Он». Присутствующим присутствующем сотруднике, был с нами на экскурсии. Русский речевой этикет в данной ситуации предусматривает называние третьего лица, присутствующего при разговоре, по имени и отчеству. Если уж приходится при нем и за него говорить, хотя бы так. Иван Николаевич был с нами на экскурсии. Видимо, русские явно ощущают, что «я» и «ты», «мы» и «вы» — это как бы включающие местоимения. В науке их называют инклюзивными, то есть такие, которые выделяют собеседников из всех остальных. А он, она, они – местоимения исключающие, указывающие не на того, с кем сейчас общаются, а на нечто третье. В науке такие местоимения называются эксклюзивными. Между тем, этикет многих стран не запрещает такого речевого действия. Исключение присутствующего – А вот на русских за рубежом это может производить шокирующие впечатления. Так, будучи в Болгарии в командировке, автор этих строк постоянно оказывался в ситуации, когда в общий разговор вставлялись фразы с она, которые указывали на присутствующего и участвующего в общем разговоре. Она тоже хочет кофе. Она эту книгу, наверное, еще не видела. Это все обо мне, стоящий рядом. Всем хорошо известное авторское «мы» вместо «я» также этикетно задано определенной ситуации. Ситуации научного официального общения. Мы не встречаем научных текстов, где открыто обозначалось бы авторское «я». Я открыл закон, я доказал. Ученый обычно скрыт за авторитетом науки, поэтому и не якает. А вот как пишет об ощущении «я» журналист. Личностное местоимение первого лица единственного числа не свойственно журналистике. Тебя с молодых ногтей наставляют неякой, без особой надобности. Ты очевидец, ты фиксатор, комментатор, аналитик, а не лирический герой. Токарев, Наташа и другие документально-лирические повести о спорте. Москва, молодая гвардия, 1979 год, страница третья. Правда, разные жанры публицистики не одинаково реагируют на открытые «я». Другая разновидность текстов – законы, указы, то есть официально деловые бумаги. Они также лишены авторского «я», а вот приказ директора может его содержать «приказываю». В разговорной же речи мы с вами постоянно пользуемся этим интересным местоимением, о котором еще упомянем в следующей главе. Примерно то можно сказать и о местоимении, указывающем на собеседника или на собеседников «ты», «вы». Как видим, разные функциональные разновидности русского языка по-разному относятся к личным местоимениям. Точное понимание того, где позволено, а где не позволено, неуместно, якать, тыкать, выкать. Как в каких формах говорить о присутствующем третьем лице и обращаться к собеседнику? связано со знанием этикетных правил, усвоенных с детства. Все это мы как будто хорошо понимаем, и все же нарушений в речи множество. А посему полезно задуматься над употреблением местоимений, в частности над тем, что такое «ты» и «вы». Вежливое, которое мы отделим от «вы» множественного прописной буквы. В книге американского лингвиста Марио Тей «Рассказ о языке» есть кое-что и об интересующем нас вопросе применительно к языкам мира. Переложил эти сведения для журнала «Наука и жизнь» Фролов. Прибегнем к цитированию.